Глава 50. -я. Интерлюдия. Картина происходящего. Порой Кирилл сам не знал, что утомляет его больше. Бои с монстрами, поиски террористов, бессонные ночи и убитые нервы, или же необходимость отчитываться о своих действиях, давать пояснения и строго следовать заведённому протоколу. Всё, что ему дали сделать – Это пройти антисанитарную обработку. Начальство могло верить или не верить в угрозу паутинной заразы, но предохраниться от неё оно было обязано. У него не было ран. Неудивительно, когда рядом находится Антон, но усталость навалилась на него чёрным прессом. Усталость от прошедшего боя и усталость от предстоящей рутины. Его опрашивали вторым. Перед ним шла Алина, как командир, а затем он, как тот, кто находился в бою ближе всех к некроманту, человеку, который умудрился взбудоражить город и всю страну второй раз. Это приобретало такие масштабы, справиться с которыми элита была не в состоянии, если только не решилась бы прибегнуть к массовым репрессиям и расстрелам. Общество будто раскололось на две части. Одна считала некроманта монстром, а всю ситуацию с паутинной заразой подстроенной, другая почитала его за полубога, нового мессию, или, по меньшей мере, новую Арлен Майер. Алина вышла из помещения и махнула рукой. Кирилл со вздохом встал и вошел внутрь. Пустая комната. Стул и камера под потолком. Да, вот в такой они и держали Бурнова, когда взяли его. Тогда, в первый раз. К чему эти меры предосторожности? Они боятся его? Представьтесь, раздался приказной голос из динамиков наверху. Хо, а то они его не знают. Кирилл Соколов, оперативный агент группы БИС. Ранг СС. Класс-убийца. Кирилл отвечал дежурно. За классом следовал идентификационный номер и еще пара секретных подробностей, которые были, разумеется, также хорошо известны тем, кто допрашивал его. «Расскажите нам о сегодняшних событиях», – распорядился голос сверху. «Своими словами?» «Да, своими словами». Ладно. Хотя бы не нужно выбирать выражения, гадая, какой же из них не попадет под протокольные рамки. «Нас вызвали к порталу», — начал он. «Поясните, к какому порталу?» — попросил голос из динамиков. «Как будто вы не знаете». «Мы знаем, но есть протокол». «Ага, то есть все-таки протокол». Нас вызвали к порталу, возникшему сегодня в 2 часа дня у станции метро Новослободская. Сообщили, что он открылся, но не является вратами. К моменту, когда мы прибыли туда, там находилось две роты искателей ДМК и Некромант с двумя десятками своих живых мертвецов. Кирилл ждал, что от него потребуют подробно объяснить для протокола, кто такой Некромант. Но потолок молчал, и он продолжил. В тот момент, когда мы прибыли, между некромантом и командиром одной из рот возник конфликт, который был урегулирован моим непосредственным начальником, Алиной Соболь. Да, голосу сверху не удалось скрыть смешок. А у нас информация, что это попытались сделать вы, не предоставив никаких доказательств и лишь сославшись на слова начальства. Я сообщил об имеющемся приказе за пару секунд до того, как это сделала Алина Соболь. Кирилл закатил глаза. Чтобы побыстрее урегулировать конфликт в опасной ситуации. При этом я отдавал себе отчет, что мои слова тут же будут подтверждены. Ладно, продолжайте. После этого мы подошли к некроманту. И спросили, что ему известно. Это было, как жевать пережеванную час назад жвачку? Тот сообщил, что монстр, известный нам как Марктолус, обитающий в подземном городе монстров и обладающий высокими магическими способностями, создал некую магическую паутину, подчиняющую разум людей. Вероятнее всего, необратимо». «Когда искатели действительно вышли из портала, что заставило вас атаковать их?» «В первую очередь то, что они атаковали нас», — не выдержал Кирилл. «И еще то, что с ними заодно были монстры». «Хорошо, допустим. Вы поняли, что искатели, вышедшие из портала, действительно настроены враждебно и, возможно, контролируются кем-то из монстров». — согласился голос. — Но с чего вы взяли, что эффект действительно необратим? Кирилл вздохнул. — Если вы такие умные, то почему вы же, те самые люди, которые сейчас приказали его допросить, перед этим также отдали приказ прикончить и сжечь всех зараженных, кроме трех контрольных образцов? «Антон Денисов, маг-целитель из нашей оперативной группы, сообщил, что вышедшие из портала искатели уже не являются людьми». «Ох, у Антона будут серьезные проблемы из-за этого заявления. Не будь он так полезен и даже незаменим департаменту, все могло бы обернуться еще хуже, но и сейчас бабушка надвое сказала». «И вы положились исключительно на его слова?» «Почему?» «Потребовал допрашивающий». «Ну, потому что он лучший целитель департамента и штатный маг нашей оперативной группы, который должен заниматься такими вопросами», буркнул Кирилл. «Ладно, что было после?» «После?» «Ох...» Кирилл хотел бы, чтобы этот кабинетный типчик понял, что было после. После было ощущение, что мир сошел с ума, а ты – самая омерзительная сволочь из возможных. После приходилось убивать своих, в том числе и тех, с кем был более-менее знаком. По счастью, ни одного настоящего друга, но многие из числа тех, с кем пересекались и не раз. После был страх, что ты и сам превратишься в это, и даже пять аур, наложенных магами, не дадут абсолютную защиту от заразы. Страх не за себя. Нет, и за себя тоже, как без него, но не в первую очередь. На передний план выдвинулось осознание того, что он сможет натворить, если Марктолус возьмет над ним контроль. Один из лучших убийц в стране. Человек, способный уничтожить практически кого угодно, при этом сам оставаясь неприкосновенным. Сколько народу бы он положил? Наверное, именно об этом и думал Святогор перед смертью. После, в конце концов, была битва. Во всем ее грязном великолепии, как она есть. Кровь, кишки, боли, вонь, удары по тебе, удары по врагам. Шум. И так далее. «Мы начали сражаться», — коротко ответил он. «С этих кабинетных, сидящих где-то там допрашивающих его о том, чего не видели и никогда не увидят сами, достаточно и этих трех скупых слов». «Расскажите о Светогоре», — приказал допрашивающий. «В самом начале боя он первым атаковал нас» ударив мечом в асфальт и вызвав волну. Кивнул Кирилл. Затем он застыл и не двигался. Любые удары отскакивали от него. Бой длился не меньше 40 минут. От начала и до момента, когда он зашевелился. «Что спровоцировало его?» «Выстрел снайпера», — ответил Кирилл. Пуля попала ему в глаз и пробила защиту. После этого он отмер, И принялся приближаться ко мне и некроманту. На тот момент мы находились возле друг друга. Он атаковал вас? Вначале мы так подумали, и я ушел в невидимый режим. Однако Светогор потребовал от некроманта, чтобы тот убил его. Возникла пауза. Повторите, что вы только что сказали, переспросил опрашивающий. Я сказал, что Святогор потребовал от некроманта, чтобы тот убил его. Сказал, что смог на время вернуть над собой контроль, но с каждой секундой слабеет и боится тех разрушений, что принесет, если Марктолус снова начнет его контролировать. Он упоминал имя Марктолуса? Нет, но смысл сводился к этому. Допрашивающие снова помолчали. «Вы настаиваете на том, что все произошло именно так? Не некромант убил Светогора, а Светогор попросил некроманта убить его?» «Они все и так прекрасно знают», — подумал Кирилл. «Знают и ждут от него конкретного ответа. Не того, который соответствует истине, а того, который их устраивает. Зачем для этого опрос?» «Зачем для этого его слова? Вам нужно обвинить некроманта? Сделать из него преступника? Пожалуйста. Но при чем тут он?» «Да, настаиваю», — кивнул Кирилл. Он повторил это несколько раз. Некромант нанес несколько ударов, а затем Святогор потерял контроль и ударил его в ответ. Снова сухое слово, не передающее ни капли из того, что там было. «Ударил». Кирилл стоял в паре метров и видел этот удар. Видел фонтан крови, видел ломающиеся кости, слышал крик боли. Некромант начал падать, но в последний момент нанес еще один удар. Вертикально, снизу вверх, под подбородок. Продолжил он. Этот удар и оказался для Святогора последним. Он упал, а тело некроманта растворилось в воздухе. Очень удобно для него уйти от ответственности, растворившись в воздухе. Задумчиво произнес допрашивающий. И неского спросить за смерть лучшего воина страны. Это был не уход от ответственности, отрезал Кирилл. Это была потеря сознания. А может, смерть? Не знаю. Я видел то, что видел. На некроманте не лежит ответственность за смерть Святогора. На нем лежит заслуга по возможному спасению Москвы. «Ваше право так считать», — жестко оборвал его допрашивающий. «У вас есть что добавить к этому?» «Нет», — помотал головой Кирилл. «Хорошо». «Вы оповещены о том, что всё сказанное вами дословно становится частью протокола?» «Да». «В таком случае вы можете идти. Пусть следующим войдёт Антон Денисов, а вам предписано не покидать здание до новых распоряжений». Кирилл быстро встал и вышел за дверь. «Антон, тебя». Антон повернул голову к другу. «Блин». Сбил смысл. Еще немного, и он понял бы, что его так раздражало. Понял бы, что было не так. Чистильщик ДМК, прошедший мимо Антона, минутой ранее покачал головой. Неприятная работа — сжигать трупы. Обычно он уничтожал монстров, а не людей. Так что даже для него сегодняшний приказ был чем-то особенным. «Блин, теперь бы уснуть». Лица искателей все еще стояли у него перед глазами. А впрочем, бог с ними, он жив, а они нет. Чистельщик почесал затылки. Пальцы прошлись по волосам, но налипшую на эти самые волосы тончайшую нить белой паутины ощутить было практически невозможно, так что чистельщик ничего не заметил и не замедлил шаг. Конец книги. Текст читал Роман Попов.